Глава 8. 867 год. 1 сентября. Новый Рим. Тот ужас, который развернули викинги в нижнем течении Двины в самые сжатые сроки, доносился до Нового Рима эхом. Они сумели не только застать в расплох всех этих ливов и латгалов, которые больше болтали про угрозы северян, чем её реально испытывали, Но и ужаснуть кривичей. Сели разграбляли подчистую, вырубая всех без всякого созрения совести, кроме молодых девушек. Их брали в плен и развозили кто куда. Ценный же, ходовой товар, востребованный всюду. А прочее награбленное свозили в Ладогу где обменивали у людей Ярослава на оружие и доспехи за полцены. Некрасиво. И наш герой даже испытывал определённые угрызения совести. Но в конце концов дело того стоило. Тем более, что по возвращении он поговорил со старейшинами кривичей, и они полностью подтвердили слова волхва. Око за око, глаз за глаз. Да, не по-христиански так поступать, о чем ему не замедлил сообщить духовник, представленный в Константинополе. «Так язычники же!» — развел руками Ярослав. «Обрати их в веру истинную!» «Э, нет, друг мой, обращать в веру — дело клира. Я советский правитель, и власть моя светская». А вы как я погляжу даже в столице моей людей в христианство словом и примером обратить не можете. Всё порываетесь заставить силой оружие. Разве это не грех? Ты должен нам помогать. Так и я и помогаю, но не силком же их вести в церковь. Так и переругивались. Духовник иногда лез в бочку, но не сильно и не глубоко. Умный попался. Его специально такого отбирали. Но точил потихоньку совесть, как вода камень, подталкивал Ярослава к тому, чтобы применить силу и свою власть там, где священники не справлялись. Подталкивал, но пока всё без толку, потому что наш герой не видел своей выгоды в такой помощи. Вот и теперь, уцепившись за новость, духовник пытался привлечь Ярослава на помощь людям, притесняемым язычниками. И с удивлением узнал об их собственных бесчинствах и о том, что это всё по сути наказание. Ему это не понравилось. Он попытался усовестить Ярослава, но дело это гиблое искать у государя совесть, чай не мальчик уже, и больше головой думает а не эмоциями живет. Впрочем, кроме выслушивания отчетов о контртеррористической операции, у него и иных дел хватало. Например, открытие первой простой школы. Наверное, первой в истории. Наш герой стоял возле двухэтажного землебитного здания длиной метров двадцать и толкал речь перед большим количеством людей, что собрались вокруг про алмаматер и польза образования, про то, что сегодня удивительный день, который войдёт в историю и так далее и тому подобное. Рядом с ним находились 40 стесняющихся ребятишек в возрасте от 7 до 9 лет. Это ученики и пятеро преподавателей, один из которых был по совместительству директором школы. Ну из завхоз с поваром В отличие от школы, в которой занимались его сыновья с их друзьями, эту школу Ярослав организовывал на совсем других принципах. Она была не только бесплатной и добровольной, но и в ней могли заниматься любые дети на добровольной основе. Если же их поведение оказывалось неподобающим или старания недостаточным, то их гнали в за шеи. Кто они – не важно. Богатство и влияние их родителей не важны. Кормили тут три раза, и опять-таки бесплатно. И кормление было задумано очень недурное: с ежедневной порцией мёда и отварами компотами из полезных ягод круглый год, где-то свежих, где-то сушёных. Плюс мяса. Опять-таки каждый день по паре гривен. Занятия шли учебный год, то есть с 1 сентября одного года по 1 июня следующего с перерывами только в воскресенье, которое было выходным. Программа проста, как мычание: чтение и письмо на славянском языке, хотя бы по слогам, счёт на уровне основ арифметики, хотя бы на пальцах. Плюс детишкам читали лекции по основам естествознания, географии и медицины, причём упор был сделан на медицину. А точнее, на санитарию и гигиену. Ну и физкультура, куда уж без неё. Эта школа по задумке Ярослава должна была выступить основой начального образования. Каждый год новый поток, чтобы как можно скорее протащить через школу максимальное количество учеников. Пока через одну школу А дальше по мере подготовки преподавателей их нужно будет открывать. Не только в Новом Риме, а вообще, окинув их сетью все владения Ярослава. И кто за это будет платить? Нахмурившись, поинтересовалась Пелагея, когда муж поведал ей масштаб своей задумки. Пока я. Пока. Потом в виду налог. Налог чтобы все подданные скидывались на содержание школ раз в год под урожай сдавали бы по определённой доле своих доходов а им это надо из покол веков без этого жили и ещё столько же проживут ну откажутся значит школы будут только в городах жителям нового Рима и новой Трои точно образование нужно сама видишь сколько ремёсел развилось И писанины до счёта разного с каждым годом становится только больше. Пока мы выплываем за счёт грамотных греков. Но не ты ли мне говорила, что нужно не забывать про кривичей? Или я ослышался? Я, но это ведь образованный человек стоит выше дремучего. Или тебе нравится, что кривичами управляют греки? Мне нравится. Ещё сильнее нахмурилась Пелагея. Ну вот и донеси-то мысль до старейшин. А ещё донеси до них мысль, что я не ограничусь начальной школой. Это будет только первый ступенью образования. По мере подготовки учителей я постараюсь открывать следующие ступени. И так вплоть до академии, что сможет конкурировать с мангаврской высшей школой в Константинополе. Ты опять замахнулся на что-то великое, недовольно повела брови Пелагея. Я уже сделал великое. А, академия это так, финал. Великое? Вот эта маленькая простая школа это и есть великое. Ты опять шутишь. Я самосерьёзность. Тогда объяснись. Эта школа кажется мелочью, скорее даже блажью. Но это, наверное, самое значительное моё достижение, потому что она, даже оставшись одной единственной, за лет 10 сделает больше для изменения людей, вот тут постучал он по своей голове, чем все остальные мои творения вместе взятые. Не обольщайся, покачала головой Пелагея. После нашей смерти их позокрывают и забудут, ибо баловство. Я бы поспорил с тобой, Ну ведь когда станет ясно, кто прав, а кто ошибётся, мы оба будем мертвы. Так ведь. Ты на городе лоч много всякого, что идёт вразрез с обычаями предков наших. Думаешь, кривичи не отбросят всё это, как наносный мусор? Уже сейчас они ругаются. Уже сейчас ворчат, но не смеют открыто против выступить. А кто ругается? В смысле? Ругаются старики. А будущее за юностью. И юность впитывает мои нововведения, вырастая на них. Посмотри на мой легион. Каждый умеет читать, писать и считать. Каждый связывает своё благополучие и будущее со мной и всем тем, что я делаю. А это уже более 1000 вооружённых и хорошо обученных в военном деле людей. И ты думаешь, что после твоей смерти легион не рассыплется? После моей смерти он будет служить моему сыну, а потом его сыну и так далее. И ты, милая моя, сделать с этим ничего не сможешь. А ты думаешь, хочу? Думаешь, мне не нравится то, какое будущее может ждать моих детей? Наших. Наших. Ну и ты пойми. Наши желания и мечты это просто наши желания и мечты. Они довольны хоть твоими излишне сильными нововведениями много, и их количество растёт. В племенах говорят даже о том, что ты завоеватель, что лукавством захватил власть над честными людьми. А ещё людей бесят эти христианские попы. Их не убивают только из опасения кары с твоей стороны. А теперь ты ещё хочешь ввести налоги. И многие так говорят. Достаточно. Даже мне в лицо это уже высказывали. Насчёт недовольства попами, хм, скажи, чтобы подробно написали все их перегибы и глупости. Записали их и с тобой передали мне. Я попробую их привести в чувство. Они ведь не умеют по уму работать. Всё привыкли, что у них за спиной войска и власть. От того и слово их слабо действует и пример не увлекает. «Я передам», — кивнула Пелагея. Ярослав же махнул головой, отгоняя эти воспоминания, и вновь вернулся к делам школы. Открытие шло по плану. Он выступил и теперь слушал с ответными выступлениями первых учителей, которые вещали что-то про свет, знания, то есть то, что он им и сказал, втирать. Запуск школы оказался не так прост и потребовал довольно большого объёма подготовительных работ, которые, к счастью, Ярослав сумел сделать раньше, когда занимался начальным образованием сына и его будущих соратников. Поэтому базовые учебники и хрестоматии для чтения уже были, оставалось их только начать печатать. Да-да, именно печатать. Для чего пришлось создавать небольшую мастерскую и там с помощью литер из свинца делать наборы для оттиска на ручном винтовом прессе. Работа была медленной и неудобной, из-за чего пока учебников и хрестоматий не удалось размножить должным образом. Для первого учебного года имелся только букварь в количестве, подходящем для всех учеников первой школы. Простой и неказистый, он хранился в школе и выдавался ученикам непосредственно на занятиях. А хрестоматии и другие учебники пока только находились в процессе. Но к следующему учебному году по полусотни томов всех необходимых книг божились сделать. Впрочем, там и без книг было необходимый зрядно и другого важного инвентаря. Завершив торжественное открытие первой общеобразовательной публичной начальной школы, Ярослав отправился беседовать с поджидавшей его делегацией славян, прибывших из или от Арконы, тут сложно было разобраться. Они ждали уже несколько дней, но он тянул и ждал с их приемом. Ему хотелось, чтобы они походили, посмотрели на то, как живет народ в Новом Риме. Город осмотрели, с людьми поговорили, а потом и глянули на открытие школы, да послушали слова. Сразу бы они все услышанное не осознали, но это сразу. А когда едут до дома, все по полочкам разложится. Это, в его понимании, была первая часть их переговоров. Часть, которую сам словами и не расскажешь. «Рад вас видеть в моем доме, друзья!» Улыбнувшись, произнес Ярослав, когда делегация так и пришла на прием. «И мы рады видеть тебя!» Начали ритуал приветствия западные славяне. Там были представители абодритов, близкородственных западнославянских племен. А пока они говорили, Ярослав внимательно за ними наблюдал. Его люди уже донесли о составе этой делегации. Девять обычных военных вождей, включая одного служившего три года назад под рукой Людовика II, ну и пятнадцать волхвов разного толка. Куда же без них? «Что вас привело ко мне?» «Ну уж да», — грустно произнес один из волхвов. Судя по агентурным данным, Святовита Герцк Саксонии слишком притесняет нас. А ты, как мы слышали, имеешь на него влияние. Притесняет? Что же он такого делает? Грабит, коротко и ёмко ответил военный вождь, тот самый, что имел опыт военной службы под рукой самого короля. Грабит, но войны не идёт. Ты куда и мы идти? усмехнулся Вольф Святовита. Он ведь в восстании поднял против Людовика и провозгласил себя рексом Саксонии. После того, как ты заставил папу признать воровской коронацию деда Людовика, от него отвернулись Саксония и Франкония, подняв восстание. Вот война и идёт. А кто побеждает? Кто его знает. По весне Людовик из герцогме Тюрингии и Баварии вторглись в Саксонию, но отошли, одержав победу в битве. Поговаривают, не дука хвоиска скосил, слабел животами. Вот герцог Саксонии и пытается спешно собрать войска, чтобы на будущий год отбиться. Вот и грабит нас. А вы что? У вас разве сил нет? Есть, но пока мы людей соберём, Отряды саксонцев уже уйдут, оставив после себя только пожарища и трупы. Мы не успеваем воргнуться и принудить к миру. Это кровь, много крови, нашей крови. Ибо в Саксонии стоят укреплённые города, а брать их мы толком не умеем. От чего герцог окошелеет, чувствуя свою неуязвимость. У меня большая торговля с герцогом. С фризами? Фризов держит герцог Саксонии. Держит, но может и не удержать. Поговаривают, что он их задавил поборами, и они собираются проситься под руку конунга Данов. Если тот их примет, герцог Саксонии проглотит это унижение, ибо сражаться и с франками, и с Данами одновременно он не сможет. Пока этого не произошло, я хочу вам помочь. Но нужно подумать о том, как это лучше сделать. Ты мог бы выставить Легион. Одно его появление на Эльбе отвратит саксонцев от набегов. После того, как твои комитаты, играючи взяли Александрию и Иерусалим, слава о них идет по всей земле окрест. Да, она же и прочие народы моря. На тебя чуть ли не молятся. Почитая величайшим конунгом всех времён и народов, герцог не посмеет противиться твоей воле. Допустим, но что я с этого получу? Сами понимаете, мне и срываться, и бежать куда-то просто так не с руки. Тем более вступать в конфликт со своим старым союзником, герцогом Саксонии. А бодриты предложили Ярославу за помощь дань и торговлю, но объём её не превышал уже того оборота, что установился с фризами. Просто потому, что западные славяне находились на куда более низком культурном и экономическом уровне развития. Кроме того, через фризию Ярославу шли тяжёлые кони, важнейший, просто стратегически важнейший ресурс э что могли предложить западные славяне? Да ничего особенного. Всё то же самое сырьё, что ему было доступно под Днепро и Двине. Ну и проблемы. Куда уж без них? С другой стороны, сразу застолбить земли по Эльбе и Одеру это круто и перспективно. В том числе и в плане выхода к крупным серебряным месторождениям. А Ерслаф помнил, что в горах, по верхнему течению этих рек, в новое время было открыто много крупных серебрянных месторождений. Где конкретно, бог весть, но где-то там. Кроме всего прочего, влезание в дела бодритов сейчас позволяло в перспективе ему занять все земли вдоль южного побережья Балтийского моря, вплоть до Карпат. И это не Урал. Это плодородные земли с хорошей логистикой по многочисленным рекам, которые могли бы стать мощнейшим фундаментом для будущего его империи. Но как это всё занимать? Кем? Предлагать ободритам условия такие, что и для кривичей, и радимичей, и дреговичей, но не излишне ли эта спешка? Он ведь совсем ничего не знает об их политической обстановке. Да и на кого там опираться? Тем более, что легион у Ярослава пока лишь один, и разрывать его между столь удалёнными территориями он не хотел. Да и примут ли ободрит его власть в том ключе, в каком он её желал там утверждать? Так или иначе, но поговорили они вполне продуктивно и интересно. Государь специально ввёл дискуссию в максимально конструктивном ключе и подчёркивал раз за разом, что он не против помочь. Надо только понять, как во всей этой заварухе его интересы будут отражены. В конце концов, после трёхчасовой беседы он предложил подождать ярмарки, на которую, по его сведениям, приедут послы из Саксонии и продолжить переговоры уже в трёхстороннем ключе. А заодно у них будет еще время, чтобы походить, понаблюдать, подумать и посмотреть на тренировки легиона и ополчения. Ради чего Ярослав даже задумал провести маневры специально для них в нарушении плана учебных мероприятий.